Глава двенадцатая Кора «Тебе не кажется, что это чересчур?» — бормочу я, глядя на свое отражение в зеркале. Тем разбудила меня час назад, чтобы привести в порядок перед тем, как мы покинем ресторан. Закончив трудиться над моей внешностью, она отпустила меня, чтобы я могла посмотреться в зеркало. И, конечно же, зайдя в ванную комнату, Я едва себя узнала. Подожди, это еще не все, говорит она, поджимая губы. Мало того, что Тем нанесла на мое лицо смоки Айс и накрасила губы такой темно-красной помадой, что она казалась почти черной, так еще велела мне одеться в обтягивающую черную рубашку с длинными рукавами, в темные джинсы и такого же цвета ботинки. Если не брать в расчет мои рыжие волосы, Я чувствовала себя Готом, но Тем и тут постаралась. Она заставила меня заплести волосы в косу, а затем достала парик. Держа его в руках, Тем смотрела на меня с такой надеждой, что мне не хотелось разочаровывать ее и в последний момент спускать все ее старания в унитаз. К тому же мои рыжие волосы бросаются в глаза, и если кто-то будет искать кору «Синклер», Он будет ориентироваться на темно рыжие локоны, пирсинг в носу и клеймо в виде песочных часов на запястье. Вся эта информация была перечислена внизу плаката о моем розыске, включая рост, вес, цвет глаз и кожи. Когда я вышла из ванной, Джейса в ресторане уже не было, а Никс закрылась со святым в одной из спален. Антонио провожает нас до двери долгим взглядом, и кивает, когда мы выходим наружу. Сев в его машину, мы направляемся на восток. Борясь с желанием почесать брови, которые щекочет светлая челка парика, я замечаю, что мы едем по знакомой дороге. «Здесь?» — спрашиваю я, чувствуя, как в моем животе нарастает неприятное ощущение. «Сегодня же вечер пятницы», — ухмыляется Тем. «Я как-то не подумала об этом». Поверь мне, все будет не так, как ты ожидаешь. Здесь все изменилось. Когда Тем въезжает на длинную подъездную дорожку Олимпа, я наклоняюсь вперед, и мое сердце замирает. Со стороны кажется, что ничего не изменилось, но на самом деле беспорядочно припаркованных машин у Олимпа стало меньше, а у дверей не стоит очередь, которая обычно собиралась здесь по пятницам. Мы выходим из машины, и Тэм открывает багажник. Достав из него черную кружевную маску, она бросает ее мне, а затем берет такую же для себя. Мне кажется странным надевать маску без цветов, но в этом и суть. Я будто бы агент под прикрытием. «Как часто ты сюда приходишь?» — спрашиваю я, наблюдая, как на улице собирается толпа — пока двери Олимпа по-прежнему остаются закрытыми. «Я заходила сюда один раз», — хмурится она, «но на всякий случай решила не рисковать и не приходить снова». Внезапно раздается громкий хлопок, и огромные двери Олимпа со скрипом открываются, выпуская наружу свет разливающийся по полужайки. «Пошли!» говорит Тем, и мы вместе с толпой направляемся к Олимпу. В груди у меня появляется тоже сдавливающее чувство, состоящее из нервозности и тревоги, что и в первую ночь. Как и тогда, я не знаю, чего ожидать. На входе нет людей в масках, лишь огромный головорез в кожаной куртке с надписью «Адские гончие» на спине, который собирает плату за вход. Люди впереди нас не смотрят ему в глаза и вообще, кажется, спешат скрыться от его взгляда. Артемида протягивает ему наличные за нас обеих, и мы оказываемся внутри. Атриум совсем не похож на прежний, ведь когда я была на Олимпе в последний раз, ребята преобразили его для меня, украсив стены плющом и цветами. Мы проходим мимо лестницы, ведущий на смотровые балконы, на ступенях которой когда-то Аполлон, а затем и Святой произносили свои приветственные речи. Мы проходим мимо лестницы, которая больше не залита золотым светом, и, зацепившись ботинком за обломок какого-то камня, я смотрю вперед. Бывшая арена Олимпа превратилась в обычный круг — который теперь окаймляет песок вперемешку с разбитым стеклом. Я вижу, как люди его обходят. «Соперники теперь сражаются здесь», — шепчет Тем. «Ходят слухи, что Цербер будет оказывать услуги, как раньше это делали парни, а иногда они используют бои как кастинг в адские гончие». Оглядевшись по сторонам, я замечаю, что никто не пришел в платье или костюме, будто все собравшиеся были готовы к драке. Обязательным атрибутом наряда практически каждого гостя на Олимпе сегодня были высокие сапоги и темные брюки. Они что, оделись так на всякий случай? За исключением оливковой рубашки тем под черным жилетом и заплетенных назад каштановых волос, мы выглядим практически одинаково. Наша одежда лишена ярких акцентов. «Они захватили Олимп», — продолжает она. «С тех пор, как они лишились клуба, Церберу нужно было где-то остановиться. А теперь, когда Вульф и Аполлон снова под его контролем...» С трудом сглатывая желчь, подступающую к моему горлу, я отвожу взгляд. Я не желаю думать о том, к чему еще принудил их Цербер. Я просто хочу их увидеть. Он же должен хорошо с ними обращаться, верно? Ведь Вульф — это его единственный сын, а Аполлон... Не думай об этом. «Ты же недавно их видела?» — снова спрашиваю я. Когда группа парней проходит мимо нас, простояв на несколько секунд больше, чем нужно, за нашими спинами, Тэм бросает на меня красноречивый и предупреждающий взгляд. По ее молчанию я понимаю, что время для разговоров и расспросов прошло. Я смотрю на лестничную площадку между этажами, на которой раньше стояла статуя, восседающего на троне греческого бога. В мой первый визит она была покрыта черной и золотой красками, а ее голову венчала корона, которую потом сменил венок из цветов. Теперь статуя исчезла. Вернее, не исчезла, она была разбита. Смотря под ноги, я вижу тут и там отколотые куски камня. Где-то валяется рука, где-то часть лица, а остальное покоится на ступенях. На ее месте теперь стоит один из тронов, и, если я не ошибаюсь, это трон Аида. Внезапно двери со зловещим треском закрываются, и люди начинают ликовать и кричать. Моё сердце, бешено колотясь, чуть не выпрыгивает из груди, едва в толпе поднимается ужасный и пропитанный жаждой насилия шум. Эти люди хотят драки больше, чем прежние посетители Олимпа. Они дикие и неуправляемые. Посмотрев наверх, я замечаю, как из тени лестничной площадки выходит Цербер. Он встает перед троном, и оглядывает нас сверху. На его лице нет маски, и мне кажется, что за эти полгода он ничуть не изменился. Время, конечно, повлияло на него, но отнюдь не так, как на обычных людей. Более того, сейчас он выглядит здоровее, и вполне возможно, военная обстановка складывается в его пользу. «Вы готовы?» — спрашивает он, и шум в зале нарастает. Артемида подталкивает меня, призывая поднять кулак и кричать вместе с остальными. Я повторяю движение ее руки, но, открыв рот, понимаю, что из него не выходит ни звука, будто крик застрял у меня в горле. «Очистить ринг!» — Цербер повелительно машет рукой. «Кто выйдет на бой первым?» Сидя на троне, он подается вперёд и обводит всех взглядом, бросая толпе вызов. Артемида тянет меня ближе к кругу, чтобы мы могли увидеть, как кто-то входит в него. «Наш первый боец!» — провозглашает Цербер, и толпа ревет. «Как тебя зовут, сынок?» «Саймон», — представляется мужчина, не сводя глаз Цербера. «Саймон!» — повторяет отец Вульфа. «И какой выигрыш ты хочешь получить?» Вот как он организовал здесь всё, — шепчет ты мне на ухо. Первый человек, вошедший в круг, может попросить обо всем, что захочет, а противником почти всегда выступает один из адских гончих, которые сражаются за более высокое звание. Переведя взгляд на горло Саймона, я увидела, как тяжело он сглотнул. Несмотря на черную маску на его лице, мне показалось, что он сердит, и его брови нахмурены. И только сейчас я заметила, что из-под нижней части маски выглядывает шрам, искривляющий губы. «Я бы хотел вступить в ряды адских гончих, — наконец, — говорит он, пожимая плечами, покрытыми татуировками. «Я хочу принадлежать к чему-то, за что стоит бороться!» За нас стоит бороться! кивает Цербер, соглашаясь и снова переводит внимание на людей. Кто выйдет с ним на бой? Его взгляд скользит по толпе, будто он задает вопрос каждому. Но я замечаю, как его глаза останавливаются на ком-то, кто уже давно стал избранником Цербера на этот бой. Переступив границу избитого стекла, И, войдя в круг, мужчина гордо поднимает подбородок. «Имя!» — спрашивает Цербер, растягивая буквы. «Логан, сэр!» «Пошли!» — фыркает Тем. Понимая, что она права, я вздрагиваю и проскальзываю между двумя парнями, стоящими сбоку от нас. Артемида держится за мной, пока я пробираюсь вперед. «Конечно, мне хочется получше рассмотреть, что творится на ринге, но я не хочу рисковать. Вдруг Цербер меня узнает. Хотя, если уж на то пошло, меня может узнать кто угодно». «Чего ты хочешь в случае выигрыша?» Логан усмехается и, снимая рубашку, выбрасывает ее за пределы круга. «Я хочу повышения!» Логан на несколько дюймов выше своего противника и его волосы коротко пострижены. «Хорошо, сынок!» — усмехается Цербер и кивает. «Тогда давайте продолжим! Сегодня вечером у нас здесь особый гость, и некоторые из вас, возможно, его помнят!» Цербер указывает вниз, и толпа машинально расступается. «Мое сердце замирает». Когда сквозь толпу проходит Аполлон. На нем простая коричневая маска с уродливыми рогами, торчащими из лба, а по телу размазано золото. Но на этот раз кто-то нанес его с гораздо меньшим энтузиазмом. Меня пронзает волна гнева из-за того, что кто-то другой посмел прикоснуться к нему, но больше всего меня шокирует металлический ошейник на его шее. Толпа ропщит. Одни смеются, другие перешептываются. Эта странная реакция заставляет меня задуматься. Впервые Леополон показывается толпе в таком виде. Возможно, это своего рода его наказание. Но в таком случае что он сделал? Артемида хватает меня за руку, переплетая наши пальцы, и я крепко сжимаю ее руку в ответ, хотя уже намеревалась броситься вперед. При себе у Аполлона ни посоха, ни того, что объявило бы смысл его ошейника, если он надел его в качестве атрибута. Получается, это просто какая-то ужасная, грёбаная символика. Пройдя к рингу, Аполлон переступает черту, и я вижу, что он босиком. Тогда я догадываюсь, что стекло, смешанное с песком, не для бойцов. Это еще одно наказание для Аполлона. Смотри, говорит Тем, дергая меня за руку, и я поворачиваюсь к лестнице, по которой мучительно медленно спускается фигура. На нем нет маски, а под расстегнутой кожаной курткой адских гончих виднеется красная рубашка. Вокруг его глаз и по щекам размазана алая краска. А такого же оттенка контактной линзы скрывают зеленый цвет, который я так люблю. Я не могу этого вынести. Мне хотелось увидеть Вульфа и Аполлона, но никогда они находятся в таком положении. За этим невыносимо наблюдать. Спустившись вниз, Вульф садится на лестнице, широко расставив ноги. Выражение его лица нечитаемо. Аполлон на ринге снова отступает назад. То ли это плод моего воображения, то ли, когда он двигается, его ошейник позвякивает. «Готов!» — кричит он Церберу. «Отлично!» — отвечает тот. «Приступай!» Я не знаю, чего ожидала, явно не того, что они проявят манеры. Но почему-то эта драка казалась хуже любого боя, проходившего здесь раньше под присмотром парней. Это просто кровавая бойня. В конце концов, одному из бойцов удается повалить другого, и при каждом последующем ударе песок стал пропитываться кровью. В зале воцаряется тишина. Аполлон прекращает бой, толкая в спину человека, избивающего упавшего. Глаза толпы прикованы к Аполлону, который обходит лежачего бойца, а затем переходит к тому, что устоял на ногах. Посмотрев на Цербер, он хватает бойца за запястье и поднимает его руку вверх. «Толпа ликует!» «Он всё извратил!» — шепчу я, наклоняясь к Артемиде, и она хмурится. Аплодисменты стихают, когда Цербер встает. Никто не помогает подняться парню, который первый вошел в круг. «Логан!» — обращается к победителю Цербер. «Ты все еще хочешь подняться в рядах адских гончих?» «Да, сэр!» — отвечает тот. Кивнув, Цербер приглашает его подойти ближе. Аполлон опускает запястье бойца и позволяет ему перешагнуть через круг. Логан поднимается по лестнице и Цербер объявляет. Лейтенант! Его взгляд возвращается к человеку, все еще лежащему на полу. Выбросьте это жалкое подобие бойца! В толпе вновь поднимается Гул, и нас с Артемидой просто несет людской волной к двери, потому что все спешат к выходу. Выйдя из Олимпа, я понимаю, что на этом все не закончится. Толпа направляется по склону прямо к скалам. Так вот, что происходит с проигравшими. Мой желудок скручивается в узел, когда я вижу, как парень приходит в себя в трех футах от края. В нем осталось слишком мало сил, чтобы бороться с двумя адскими гончими, которые тащат его под руки к обрыву. Невозможно бороться с неизбежным. Они сталкивают его со скалы, и его крик смешивается с ветра. «Мне нужно уйти», — говорю я, сжимая руку тем и борясь с желчью, подступающей к горлу. «Мне тоже», — кивает она.